Алонзо дотронулся до пуговки электрического звонка в стене, подождал с минуту, затем опять прижал ее, опять подождал несколько минут и сказал, «Без сомнения, батарея не в порядке. Но, раз уж я принялся за дело, то узнаю, который час». Он подошел к телефонной трубке у стены, дунул в свисток и позвал, «Матушка!»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 и вас не могли бы обогатить настолько, чтобы вы могли прожить без других средств. Он встал из-за конторки, бормоча. — Ровно пять минут десятого. Он посмотрел на свои часы. — А, — сказал он, — вы теперь идете лучше обыкновенного. Вы отстаете только на тридцать четыре минуты. Посмотрим, посмотрим. Тридцать три двадцать одна будет. «Пятьдесят четыре. Четыре раза пятьдесят четыре будет двести тридцать шесть. Вычитаем один. Остается двести тридцать пять. Теперь верно». Он начал переводить стрелки часов до тех пор, пока они дошли до двадцати минут первого. «Тогда он сказал, теперь попробуйте идти верно, хоть какое-то время»